От Покровска до Дранзонска. В Швамбрании мы обитали на главной улице города Дранзонска в бриллиантовом доме на тысячу первом этаже. В России мы жили в Слободе-Покровской, потом город Покровск, на Волге, против Саратова, на базарной площади в первом этаже. В открытые окна рвалась визгливая булга торговок. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распоряженных лошадинок. Вазы молитвенно простирали к небу оглобли, снеть, рухлить, бакалея, зелень, галантерея, рукоделья, обжорка. Тонкокоры и арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастионах в картине «Севастопольская оборона». Картина эта шла за углом в синематографическом электротеатре Эльдорадо. Кинематограф всегда окружали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада. От Эльдорадо до нашей квартиры шла так называемая брешка или брехаловка. Вечерами на брехаловке происходило гулянье. Вся брешка два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад, от угла до угла, как волночки в ванне от борта до борта. Девчата с хуторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у волжских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над толпой. Вся брешка была черна от шелухи подсолнухов. Семечки называли у нас «Покровский разговор». Вдоль брежки рядом стояли парни в резиновых ботах, напяленных на сапоги. Парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды, налипшей скорлупы. Парни изысканно обращались к девчатам. — Спозвольте причепиться. Я к вас по имени кличут. — Маруся, Чикатя. — А ну не замай! «Який скорый?» — отвечала неприступная. «Ну хай то бибис, чепляйся!» И целый вечер грузно толкалась перед окнами грегочущая, лузгующая хуторская брехаловка. А мы сидели в темной гостиной на подоконнике. Мы глядели на полутемную улицу. Мимо плыла брешка, а на подоконнике воздвигались невидимые дворцы — Воздушные замки, распускались пальмы, Неслышная канонада сотрясала нас. Разрушительные снаряды нашего воображения рвали ночь. Мы расстреливали со своего подоконника брешку. На подоконнике была швамбранья. Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити, Одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие, словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром над Волжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся подходный гудок — парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка это повстречались самолет с Кавказ и Меркурием. Мы даже знаем, что самолет идет вверх, в нижний, а Кавказ и Меркурий вниз, в Астрахань, ибо Меркурий, соблюдая речной этикет, поздоровался первым.